Глава третья. Долг, честь, верность. Рагнар. Тяжелая мужская рука легла на плечо юноши. Отец сейчас был последним из присутствующих в зале, с кем бы Рагнар хотел говорить. Каждая их встреча, если речь заходила об Асшаре, что случалось довольно часто, заканчивалась скандалом, ведь Рагнар никогда не давал девушку в обиду. Отец. Он развернулся лицом к родителю. Отец. Они были безумно похожи, разве что внешность Рогнара была мягче, чем у отца. Те, кто застал Наян живой, говорили, что от матери сын унаследовал только тёплую искреннюю улыбку. Вернор же был высоким, долговязым мужчиной с острыми и резкими чертами лица. Чёрные волосы контрастировали с почти белой кожей, отчего внимательные синие глаза казались ещё более яркими. "Я не думал, что ты найдёшь меня так быстро", признался Рогнар. "Вот как" Демон приподнял брови, а потом удручённо покачал головой. "И снова ты не прав. Думал ты будешь рядом с нашей новоиспечённой принцессой, а тебя и след простыл. Если ты хочешь поговорить на свою любимую тему о том, Рогнар вовремя сдержал себя, чтобы не сболтнуть лишнего, что происходит со мной и моей напарницей на земле, то оставь это. Я не намерен обсуждать наши отношения." И всё же мы поговорим, но ну, или я выскажу своё мнение, а ты выслушаешь, не перебивая. Видишь ли, я не намерен устраивать скандалы на публике, и тем более в такой день. Давай поднимемся наверх, там меньше народа. Но Рагнар продолжал молчать. Что же? Я буду там. Решив, что ждать от сына ответа не имеет смысла, Вернер направился в сторону лестницы, ведущей в арочную галерею на втором этаже. Несколько секунд Рогнар мог сдерживать дрожащий гнев внутри себя, и яростные песчинки вулканического пепла закружились под его ногами. Он был зол на всех и сразу: на отца, который снова лезет к нему с непрошенным мнением, на Шарру, которая вдруг начала вести себя с ним как со своим подданным, на Мартему, которая как котёнок откнула его лицом в ошибку. Он с такой силой сжимал стакан в своей руке, что тот не выдержал и с хрустом лопнул, и осколки врезались в его ладонь. Кожу защипало от попавшего в рану алкоголя, несколько капель чёрной крови упали на пол. Рогнару понадобилось усилие, чтобы разжать руку и выпустить осколки, которые ещё не вонзились в его плоть. Выругавшись себе под нос, он подошёл к одному из столов, перевязал рану лежавшим там полотенцем. У кого-то ужасное настроение, раз даже стаканы не выдерживают. А ты что здесь забыла? Впрочем, я даже знать не хочу, как ты здесь оказалась. Бросил Рагнар, проходящий мимо и остановившийся прямо перед ним Лариня, которая развязно ухмыляясь, крутила между пальцев ножку бокала с шампанским. Мне сейчас не до тебя. Я внучка Люцифера, громче, чем стоило, сказала она, заставляя и Акулата задержаться. Но ведь это ничего не значит. Важны только его дети, только Асхара. Асхара, Асхара, Асхара. Всё время одна Асхара. Ты пьяна. констатировал Рогнар морщась. А Схара тебе ничего не сделала, и она отобрала у меня всё. Ларина резко приблизилась к юноше, так близко, что их лица разделяло не больше полуметра. Ничего не делая, она отбирает у всех вокруг то, что их по праву. У меня, потом у отца, следующим будешь ты. И что же она может у меня отобрать? Не сдержавшись, задал вопрос Рогнар. Твою гордость, твоё достоинство? Девушка оскалилась, отступая назад. Она уже отобрала твой стержень и характер. Вспомни себя года назад. Ты был сильной, свободной птицей. А что теперь? Он задумался на некоторое время, не в силах остановить поток мыслей, которые сами по себе зацепились за брошенную Лариной фразу. Рогнар помнил те времена, когда в его жизни ещё не появилось Асхара, когда он чуть не убил ту маленькую девочку. Тогда он был своим равным и дерзким мальчишкой. Признаться, всё же было в этом что-то заманчивое не думать о последствиях или о том, что о тебе скажут и подумают другие. С ним рядом была Ларина, такая же вольная птица, полёт которой не мог контролировать никто. Разве ж то круэнт? Ты вспомнил, верно? Девушка закусила нижнюю губу, а потом звонко рассмеялась. Вот видишь? И я права. Признай это. Меня ждёт отец. Признай. Тебе лучше протрезветь. Почти взбежав по ступеням, Рогнар остановился, чтобы найти глазами Вернера, который стоял чуть в стороне и с высоты наблюдал за гостями внизу. Выдохнув и собрав всё спокойствие, что у него осталось, демон направился к отцу. Парню пришлось ждать около минуты, пока он наконец не соизволил одарить его своим вниманием. Посмотри. Вернер кивнул в сторону гостей. Рогнар подчинился, встал рядом с отцом и посмотрел туда, куда он указывал. Серебро-волосую головку с красной диадемой он увидел и узнал без труда. Асшара стояла лицом к нему и беседовала с одним из членов совета, но, что удивительно, даже не старалась улыбаться или делать заинтересованный вид. Она слушала, иногда коротко отвечала, но не более того. А потом и вовсе, остановив собеседника, отошла, видно, окончательно устав от этого разговора. Она сильно изменилась за то время, что я ее не видел. Скорее, за последние несколько часов. Невольно поправил отца Рогнар. Вот как? И в чём же изменение, если не секрет? Это неважно. Как раз наоборот. Когда я только собирался сюда, я надеялся, что вы оба придёте. Хотел сказать тебе и Асхаре, что смирился с тем, что вы вместе. Рогнар перевёл удивлённый взгляд с девушки на отца. Да, я и правда был готов согласиться с твоим выбором, но всё изменилось, когда она села на трон. Разве теперь мы все её подданные? И ты в том числе. Если раньше ты мог сказать что-то вопреки, то теперь это просто невозможно. Вы начинали на равных, а теперь она сильно выше тебя по статусу, выше кого-либо. Наверху всегда красиво, но в то же время тяжело и одиноко. Ты не прав. Мы, Рогнар запнулся на полуслове. Он так привык перечить отцу во всём, что касалось Асгара, что начал говорить скорее по привычке, так и не обдумав слова Вернера. Мы научимся Сможем выстроить наше общение, наши отношения даже в таких условиях. Пусть и понадобится время. Ты же понимаешь, что никогда не сядешь на трон как равный ей, да? Я даже не думал об этом. Зачем мне? Потому что всегда нужно думать о будущем, сын. Ты не крови династии, не был и никогда не будешь. Трон для тебя никогда не вырастет. Всё, на что ты можешь рассчитывать, стоять возле. Вопрос только в том, сможешь ли ты Астра прогуляла по залу, наслаждаясь своим уединением в гуще толпы. Мысли плавно перетекали, сменяя друг друга, как и окружавшие её лица. Когда кто-то пытался подойти или заговорить, девушка просто игнорировала эти попытки. Сначала каждое такое бездействие давалось ей с трудом, но теперь это было легко, как дышать. Был уже за полдень. Золотые лучи солнца путались в атласных лентах, украшавших зал. лезли в глаза, цеплялись за подолы платьев, переливались в бокалах с напитками. А Шарри уже наскучило всё: одиночество, разговоры, танцы. Как вдруг она задела чьё-то плечо. Обернувшись, уже хотела извиниться, но встретилась глазами с Рогнаром, и слова так и застряли в её горле. За сегодня они говорили лишь один раз и умудрились поссориться. Усугублять ситуацию она не хотела. Мы поговорим? Он тоже не улыбнулся, Не нашёл в себе сил. А ты уверен, что хочешь говорить со мной? Последний раз вышла так себе. Асхара, донёсся голос Евы из-за спины девушки. Видимо, нам и правда сейчас лучше не говорить, пробормотала Утренняя Звезда, уже готовая повернуться к матери лицом. У тебя нет на меня времени. Рогнар закрыл глаза, стараясь не выдать подступившей обиды. Поговорим, когда оно появится. Нет, стой, и я, но она не успела договорить. И акулат развернулся и оттягивая воротник рубашки, поспешил прочь. Ваше величество, Асшара закатила глаза, мысленно представляя, как медленно линчует собственную мать. Вы, как всегда, не вовремя. И я рада видеть тебя. Ева обошла дочь так, чтобы они смогли видеть друг друга. Не могу сказать того же, что вам нужно. произнесла Асшара с таким холодом, что Еве показалось, будто на красных радужках проступили голубые крапинки. Нам нужно поговорить. Это не лучшее место. Я настаиваю. Убедившись, что дочь не собирается уйти, Ева продолжила: Асшара, мне жаль, что всё так обернулось, не хотела, чтобы всё закончилось именно так. Вот как? Девушка склонила голову, явно не намереваясь сдерживать своё раздражение. Странно, ведь всё это корона, сила, власть именно то, чего вы хотели. Признаться, я всё ещё не понимаю, зачем было становиться королевой суккубов, если вы могли стать королевой рядом с Люцифером. Я никогда не была королевой рядом с ним. Я не его кровь. Но признаю, мы все совершаем ошибки. Верно, перебила её Асхара. Но когда мы их осознаём, то стараемся их исправить. Спросить у моего отца, Он старался исправить ваши ошибки. До сих пор это делает, тогда как вы игнорировали саму возможность их совершения, выпалила Анна на одном дыхании. Если это всё, что вы хотели сказать, Асшара тяжело вздохнула, стараясь перевести дух. То я пойду. Нет, не всё. Словно и не услышав этой короткой тирады, возразила Ева. Мне нужна твоя помощь. Глаза Асшары расширились от удивления и возмущения. Она не хотела иметь ничего общего с матерью, не хотела ни видеть её, ни слышать её голос, ни уж тем более помогать в чём-либо. Ева отказалась от неё, когда могла бы поддерживать с ней связь, могла бы хоть иногда навещать или наблюдать издалека, могла спустя столько лет попытаться вновь наладить их общение, а не врать в лицо, сидя за одним столиком в Фениксе. Асшара не намерена была прощать ее за это, как и за то, что Ева отняла у нее сестру, которую без спроса сделали ангелом и сослали жить в рай. И эта женщина просит у нее помощи? Да чем вообще Асшара может ей помочь? Она юная дьяволица, на счету которой только одна жалкая душонка. Что королеве суккубов, которая старше даже всадников апокалипсиса, вообще может быть от нее нужно? Что бы то ни было, я не намерена вам помогать. Совладав с эмоциями, ответила Асшара. Корона дала мне силу, телекинез. Мне нужна твоя помощь, твои знания и умения. Нет. Ты мне должна. Ева шагнула к дочери и понизила голос почти до шёпота. Я вам ничего не должна. Если бы не я, ты была бы мертва. Я попросила Люцифера не говорить тебе, но это я усыпила Чернуша. Его усыпила мелодия, играемая на арфе. — пояснила королева. — Ты мне должна. Помощь будет платой. Долг. Асшара должна королеве. Теперь-то все сходилось. Вот почему Люцифер не удивился, когда увидел изменивший цвет глаза, он уже видел их этой ночью. Она была здесь, пришла, чтобы спасти свою дочь. Только одного Асшара понять не могла. Почему мать попросила не говорить, что это она спасла ее? Зачем? Чего она хочет добиться своими действиями? — Хорошо. — Хорошо. Прочистив горло, выдавила из себя Асшара. Каждый день на закате с завтрашнего дня. Пропускаешь хоть один день, и мы прекращаем. Придёшь после захода солнца прекращаем. Ты всё поняла? Поставив все условия, спросила девушка. Как быстро ты отбросила уважительное обращение. Так ты всё поняла? Да. Тогда отойди в сторону и дай мне пройти. Асшара подняла руку и одним своим желанием подвинула Еву, тело которой само по себе соскользило по полу. Девушка не шла в каком-то конкретном направлении, просто хотела оказаться как можно дальше от матери, которая так искусно воспользовалась появившимся у неё преимуществом: долг, честь, верность. То, что было для демонов важнее всего, в том числе и для Асшары. Обычно ангелам приписывают эти прекрасные черты, Но если задуматься, кем были демоны, создававшие правила и порядки в Аду в начале времён? Падшими ангелами, восставшими против воли своего всемогущего Отца. Первым демоном был Люцифер, утренняя звезда, именно это значило имя Отца. И так он назвали её сегодня, моя утренняя звёздочка. Что он хотел сказать этим? С каждым часом вопросов становилось всё больше, а ответов не было. Я совершенно не представляла, где их искать. Кроент чувствовал себя как рыба в воде. Всё ему было знакомо и привычно. Подобные мероприятия всегда были неотъемлемой частью его жизни, из года в год, из века в век менялись лишь места и лица. Большую часть гостей и вхожих в свет он знал. Лишь изредка на глаза попадались незнакомцы, но демон не акцентировал на них внимание. Ему было куда приятнее общаться со своими друзьями, краем глаза следя за своей младшей сестрёнкой, алое платье которой ярким пламенем горело в толпе. "Круэнт, ты в центре событий, а найти тебя просто невозможно", широко улыбнулся Вернер и Окулат. "Тебе стоило только позвать меня", Тенебрис обнял друга, похлопав его по спине. Тебя ожидать на следующем заседании совета. Предыдущее ты пропустил. Каюсь, виновен, развёл руками Атис Рогнара. Я хочу тебя кое с кем познакомить. Он отошёл в сторону, чтобы Круэнт мог увидеть демона, стоявшего чуть позади. Мой двоюродный брат, Равер. Это был коренастый мужчина с проседью в рядеющих чёрных волосах, густыми усами и бородой, поблекшими, но ещё не до конца потерявшими цепкость почти чёрными глазами. Насколько я помню, мы уже знакомы. Но тогда я был сильно моложе. Равер сдержанно улыбнулся, протягивая широкую ладонь с короткими толстыми пальцами. А вот ты ничуть не постарел, ни на день да не угаснет твоё пламя. Спасибо. Надеюсь, и твоё будет гореть ещё долгие годы. Кроент пожал Демону руку. Помнится, ты вместе славили её больше 3 веков назад, покинул нас, предпочёл шумной жизни столицы тишину своего поместья. Она навсегда останется в моей памяти. Что касается моего ухода, на то были причины. Сочувствую твоей потере. Не сочти за наглость, неужели только объявление истинного наследника престола заставило тебя вернуться в свет? Признаюсь, не только это Равер не стал увиливать, прекрасно понимая, что пытаться обманывать старого знакомого не имеет смысла. Я пришёл, чтобы наставить сына на верный путь. Заинтриговал, как никогда, сколько ему сейчас? 394. И все свои таланты он губит, играя роль охотника на потерянные души на земле. Он зашёл в тупик, тратит свои драгоценные годы на эту однообразную и муторную работу. Но ведь, насколько я знаю, он один из лучших Вернер настороженно посмотрел на брата. Ему это нравится, в чём проблема? В том, что это тупиковый путь. Виллиал способен на большее, но я никак не могу открыть ему глаза на правду. Поверь, все родители сталкиваются с подобной проблемой, заверил его Крюэнт. Моя дочь тоже нуждается в новой цели, но я ещё не знаю, как помочь ей. Давай будем честны, в твоих руках все нити, за которые ты можешь дёргать, когда тебе вздумается. Задумчиво проговорил Равер, глядя куда-то в сторону. Ты хочешь попросить меня об услуге? Без труда догадался круэнт. Лучше говори прямо. Да, но проблема в том, что я не хочу, чтобы мой сын считал, что добился чего-либо благодаря тому, что его отец Равер и акулат. Понимаю. Вернерк, говоришь, Вилиал охотник на потерянных? Значит, он прекрасно владеет мечом. — Возможно, ты даже помнишь его. Мы с тобой присутствовали на его финальном испытании в Академии. Юноша с гетерохромией, использовавшей два меча. Его еще прозвали танцором. — Припоминаю что-то такое, — кивнул Круэнд. — Посмотрим, на что способен твой сын. Асшара чуть склонила голову благодаря партнера за танец, после чего отошла в сторону, чтобы отдышаться, когда к ней подошел юноша с двумя бокалами шампанского, один из которых протянул ей — Вопросительно выгнув бровь, девушка окинула его любопытным взглядом, после чего без колебаний приняла бокал на тонкой ножке. Демон ничего не говорил, просто стоял рядом, улыбаясь уголками губ, глядя прямо в глаза наследницы престола ада. Асша раскрестила руки на груди, решив, что это, наверное, первая нестандартная и в то же время легкая ситуация за сегодня. Они стояли друг напротив друга, играя в гляделки, словно были детьми, при этом не говоря друг другу ни слова, Асшара прокручивала в голове лица всех тех, с кем говорила сегодня, но так и не смогла вспомнить ни одного демона с разными глазами, как у того, что стоял сейчас перед ней. Один глаз был угольно-чёрным, таким тёмным, что зрачок сливался с радужкой, тогда как второй небесно-голубым. Кто вы? Простите меня, ваше высочество. Юноша поднял руки и виновато опустил голову, будто сдавался на её милость. "Не мог упустить возможности познакомиться с вами, но не хотел быть одним из тех десятков демонов, что уже промелькнули перед вами за сегодня". Он обезоружающе улыбнулся, глядя на неё из-под бровей. "Простите, что потревожил вас, но вы так и не сделали того, что хотели, не познакомились". Настроение Асшары определённо начало подниматься по незримой шкале. А скука, которая уже почти завладела девушкой, признала своё поражение в схватке с этим незнакомцем. Его манера общения была уважительной, он определённо смог произвести на неё впечатление и отличиться от прочих, как того и хотел. Меня зовут Вилиал, демон поклонился, но не слишком глубоко, лишь выказал должное почтение. Но все друзья зовут меня Ал. Асшара — Ваше высочество, уверен, всем здесь знакомо ваше имя, — позволил себе ухмылку он. — Хватит этого ваше высочество, — фыркнула она. — Как прикажете, ваше высочество? На этот раз Велиал поклонился неимоверно глубоко, почти согнувшись пополам, от вида чего девушка прыснула. — Прошу, прекратите. — Только если вы разрешите перейти на «ты». Он резво выпрямился, и Асшара встретила взгляд его искрящихся весельем глаз. — Прошу, прекратите. — Договорились. Улыбка сама по себе появилась на ее губах. — Белый танец! — провозгласил Герольд. — Какое совпадение! — Ну, раз уж это и правда совпадение, девушка расправила плечи и сделала шаг в его сторону. — Ты не откажешь мне в танце? Разве я могу отказать принцессе? — Я же просила! — возмутилась Асшара. — Ты просила не обращаться к тебе, ваше высочество, а о принцессе разговора не было. — Да. Заиграла новая мелодия, и Вилиал, взяв руку наследницы престола, вывел их пару в самый центр зала. Вилиал отлично танцевал. У него были плавные, текучие движения. Про себя Асшара невольно отметила, что благодаря не такой большой разнице в росте, танцевать с Аалом ей было куда удобнее, чем с Рогнаром, до которого ей постоянно приходилось тянуться. Вилиал подхватил её за талию и легко оторвал от пола. после чего неожиданно осторожно, поставив на каменный пол, будто опасаясь, что она упадёт, плавно наклонил, неотрывно глядя ей в глаза. И всё, что девушка в них видела, восхищение, перемешанное с азартом и каким-то невероятным живым огнём. Рагнар неотрывно смотрел на Асхару, танцевавшую вот уже третью композицию подряд со всё тем же незнакомцем, который легко кружил её по всему залу, игнорируя окружающие их пары. И акулат не мог рассмотреть его лица, что начинало залитие его ещё больше. Что-то больно кольнуло сердце парня. Неужели ревнует её к этому демону? Никогда прежде он не испытывал ничего подобного и не понимал, почему начал чувствовать сейчас. На тебя смотреть жалко. Выпей. Ты ещё здесь? Рогнар повернулся к Ларине, которая с скучающей гляди на танцующих цыдела виски. А с чего бы мне уходить? Она посмотрела на дно стакана и залпом допила остатки виски. Наша новая звезда, а по совместительству сестра и тётка, меня не замечает, как, в общем-то, и отец. Девушка поморщилась и коротко хихикнула. Тебя я погляжу, она тоже не видит. Я отходил. Рогнар, а давай потанцуем. Ты пьяна, холодно ответил он. Ни капельки. Ларина шагнула к нему, закидывая руки на крепкую шею, но, видимо, сделала это слишком резко, потому что пошатнулась и чуть не упала. Спасла прекрасная реакция Рогнара, который успел подхватить её за талию и прижав к себе, поставить на ноги. Жмурись, Ларина широко улыбалась ему, от чего парню стало противно и в то же время стыдно за её поведение. Он не знал, что ему делать. Начал глазами искать знакомые лица тех, кто мог бы помочь справиться с девушкой и желательно увести её со всеобщего обозрения. Он задрал голову к потолку, всё ещё удерживая покачивающуюся Ларину, стараясь не слушать её несвязное бормотание. День подходил к концу. Небо окрасилось в красные и золотые цвета. Подсвечиваемые закатными лучами облака были похожи на рваную сахарную вату. измазанною в свежей крови. В другое время он бы восхитился красотою неба, но сейчас даже оно казалось ему тошнотворным. Ради всех проклятых, что тут происходит? Асшара почти подбежала к Рогнару и Ларине. Что она вообще тут забыла? Прекрасный вопрос, но предлагаю для начала увести её куда-нибудь. Парень перехватил талию дочери Кроента поудобнее. Она вот-вот отключится. Это ж сколько надо было выпить? Присвистнул незнакомый демон вольяжной походкой шагавший за Асшарой. "Ты ещё?" Рогнар запнулся, встретившийся взглядом с двумя глазами разного цвета, чёрным и голубым. Он знал только одного демона с такими глазами. Помню, хоть и видел последний раз много лет назад в Вилиал. "Привет, мелкий. Вы знакомы?" "Да, это мой младший братишка". Ал широко улыбнулся и потрепал Рогнара по волосам. Тройуродный. Парень отдёрнул голову, при этом чуть не уронив Ларину. Асшара, давай мы об этом чуть позже поговорим. Надо решить, что делать с ней. Он кивнул на девушку в своих руках. Наследница престола оглянулась, пытаясь найти выход из ситуации, и увидела рядом дверь с россыпью рубинов. Почти подбежав к спасительной двери, Асшара махнула братьям и акулатам, чтобы они следовали за ней, и первой юркнула в проём. Увидев лестницу, Рагнар хотел было помочь девушке подняться, но когда она упала, не пройдя и десяти ступеней, он взял ее на руки. Ларина взвизгнула и расхохоталась. Эта картина не могла не забавлять, но, в отличие от Велиала, который не смог сдержать рвущийся из груди смех, Асшара только закатила глаза. Вот чем она точно не планировала сегодня заниматься — разбираться с пьяной сестрой, которая меньше года назад хотела ее смерти. «Можешь не ржать, как конь!» — рявкнул Рагнар, но его брат от этого рассмеялся только громче. — Заткнись! — Прости, не могу! Алл смахнул выступившую слезу. — Кто бы мог подумать, что я увижу такое шоу сегодня! — Никто! — буркнула Асшара. — Куда ее нести? — проигнорировав брата, спросил Рагнар. «Честно — Честно? Девушка остановилась и, скрестив руки на груди, недовольно посмотрела сверху вниз на демона. — Не имею ни малейшего представления. — Ты не знаешь, где твоя спальня? — Да. Ты хочешь, чтобы я положила её к себе на кровать? Асша распустилась на одну ступеньку вниз. Ты спятил? Ей надо отоспаться, и до да плевать ей хотелось, что ей нужно, взвилась девушка. Она хотела меня убить, измывалась надо мной десятилетиями, и после этого я должна выхаживать её как раненого птенца? Какие страсти, протянул Вилиал и, поднявшись на одну ступень с Асшарой, успокаивающе коснулся её плеча. Может, тут есть гостиная или гостевая комната? «Без понятия». Она стряхнула его руку, метнув гневный взгляд в наглеца. «Успокойся, что страшного в том, что она полежит на твоей кровати пару часов?» Рагнар нервно облизнул губы, стараясь подобрать слова, чтобы образумить девушку. «Хочешь, я сам присмотрю за ней?» «Ладно». Асшара ядовито улыбнулась и, круто развернувшись, начала быстро подниматься по лестнице. Девушка силой сжимала подол платья в своих руках, в мыслях перебирая все известные проклятия. Соблазн придушить Ларину, пока она без сознания, был слишком велик. Пусть она пришла на праздник, в этом, в общем-то, нет ничего страшного, но вот то, что она напилась... А если бы на нее обратили внимание? Она просто подводила Круэнта своим безрассудным поведением. Войдя в спальню, Асшара встала в стороне, Раздражённо наблюдая за тем, как Рогнар осторожно укладывает Ларину. Возиться я с ней не намерен, так что развлекайся. Если её будет тошнить, ванна в соседней комнате. Асша, стой. Рогнар подорвался с места и удержал девушку за руку. Ты всё ещё злишься? Давай поговорим. Хорошо, давай. С чего начнём? Хм, я, наверное, подожду снаружи. Тактично кашлянул Вилиал и поспешил выйти, плотно прикрыв за собой дверь. Так что, что ты хочешь обсудить? Своё детское поведение? То, что ты изменилась за те несколько часов, что меня не было, проигнорировав надменную интонацию, ответил Рогнар. За те несколько часов, что тебя не было, я приняла факт того, что я наследница престола, но это не значит, что ты должна меняться. Раньше ты никогда бы не согласилась с чужими правилами, отстаивала бы своё мнение до последнего, поговорила бы со мной, игнорируя всех, и вся. И где то сочувствие, что всегда было в тебе? Асхара он взял её руки в свои и легонько сжал. Что произошло? Отвечаю по порядку. Я соглашаюсь с чужими правилами, потому что это правила моей семьи. Лицо девушки оставалось совершенно бесстрастным, а голос холодным. Я часть правящей династии. Я больше не обычная полукровка. Я несу ответственность за многое и многих и не могу игнорировать его. Она королева суккубов, а я наследница престола. Сочувствие, Кларине? А где было её сочувствие, когда она каждый день смешивала меня с грязью? Асхара вырвала свои руки из сухих ладоней демона. Прости, Рогнар, но я просто не могу вести себя так, как раньше. Да и не очень-то и хочу, если честно. И я тебя услышал. Он нервно сглотнул, отступая назад к кровати, на которой сладко спала Ларина. И это всё? Всё, что ты скажешь? А что мне ещё тебе сказать? Он, не веря своим глазам и ушам, смотрел на девушку, которую любил и теперь просто не узнавал. Да, Шара, так держать, всё правильно делаешь. Прости, но это будет ложью. Я не согласен, недоволен и не рад тому, что вижу. Недоволен? переспросила она. Недоволен? Асшара улыбнулась, а потом звонко рассмеялась. У меня больше нет к тебе ни единого вопроса. Удачи в работе няньки. Громко хлопнув дверью, она выскочила в коридор и даже не заметив филиала, помчалась прочь от собственной спальни. Она была до безумия зла и обижена на Рогнара за его слова. Как он мог сказать подобное? Как он не понимает, что она лишь пытается понять, как ей вести себя теперь после открывшейся правды о её происхождении? После того, как её на глазах у всего ада посадили на трон и назвали истинной наследницей, Ашара знала, как быть никем не признанной полукровкой, знала, как не давать себя в обиду тем, кто смотрит свысока своего положения и статуса, но не знала, как вести себя на вершине пищевой цепочки, когда ты на голову выше всех окружающих. Она уже бежала вниз по лестнице, когда поняла, что в таком состоянии просто не может показаться на людях. Демоны не должны были заметить румянец злости и огонь гнева в её глазах. Именно в этот момент её и догнал Вилиал, который поспешил за девушкой, стоило ей пронестись мимо него. "А ты, правда, звезда?" и акулат подпёр стену спиной, фыркнув. "Что? Я за тобой еле угнался, как за падающей звездой", пояснил он. "Что такого тебе наплел мой братишка, что ты злобным оборотнем рванула прочь? Это не твоё дело." Огрызнулась Асшара. Иди-ка ты лучше к остальным гостям. А ты? Мне нужно подышать свежим воздухом. А ещё тебе было бы неплохо выпить горячего шоколада. На скептический взгляд девушки он только весело хмыкнул. Горячий шоколад, как ничто в этом мире, поднимает настроение и боевой дух. Сходи на кухню, попроси. Я Асшара замялась. Я не знаю, где здесь кухня. Принцесса, ты ведь принцесса этого замка. Ладно, так ты хочешь горячий шоколад на свежем воздухе? Ну, допустим. Тогда я могу отнести тебя туда, где можно это организовать. Было бы неплохо, если бы ты ко мне прижалась. Что? Ашара возмущённо вскинула брови. Я могу перемещаться сквозь стены и намного лучше контролирую процесс, когда мой спутник находится ко мне как можно ближе. А ты о чём подумала? Глаза демона сверкнули, и не выдержав, девушка стыдливо отвела взгляд. пошли уже. Она подошла к нему вплотную, с конфужена переминаясь с ноги на ногу. Ой, ладно, тебе сама невинность. Вилиал мягко притянул девушку к себе одной рукой, второй ловя её талию. Прошла секунда, и их ноги начали тонуть словно в трясине. Ашшара завороженно наблюдала за тем, как тени плавно затягивают их, как зыбучие пески. Когда тьма дошла до шеи, девушка непроизвольно запрокинула голову, стараясь ухватить последний глоток воздуха, словно собиралась нырнуть под воду. Но каково было её удивление, когда вздохнуть она смогла в кромешной мгле. И где мы? спросила у черноты она. На самом деле, нигде. Советую держаться, потому что спускались мы до невозможноно медленно, чтобы ты не испугалась и привыкла. Я бы и не испугалась. Ну-ну, держись, отважная Ашшара еле успела последовать совету Виляала и схватилась за его плечо, как вдруг их обоих понесло куда-то в сторону, словно они были листьями, подхваченными ураганом. Она зажмурилась, невольно ещё крепче цепляя за единственную опору, и окулата, тогда как парень приглушённо смеялся бархатистым смехом. Его до невозможности забавляла эта маленькая девочка, которая так старалась быть взрослой и серьёзной.